80 сидела тебе доха, попивал чаек маринка звонит злобная не здрассте не привет замок сменил ага заявилась таким а почему надо приходить когда меня нет потому что письма нужны а видеть тебя не хочу это мой дом и делать тебе там нечего я хотела чтобы мы остались близкими людьми да ты не умеешь быть близким никому не доверяешь даже мне чуть из-за тебя с наэлем не порвала идиотка. Да у вас как у котов, не поймешь, дерутся они или трахаются. Зашел тебе дох. Хорошо, что по-русски он не в зуб ногой. Ты никак перепугался, что я стырю твои тапки? Во-во. И в них будет расхаживать макаронник. Надумала что-нибудь про адвоката? Да. Замолчала. Ну и? Ну и мне казалось, что между нами есть доверие. Непонятно, к чему она вела. «Ко мне из Томска мамзель в перьях рвется, только распушит их, как ты притащишься, гремя ключами». Просто так сказал. Мамзель намекнула, чтобы ей ваяши платили, пришлось поинтересоваться. «А что, у меня на лбу написано благотворительный фонд?» Надулась. На Маринку накатила новая волна бреда. «Думаешь, стану ревновать? У тебя проблемы с сердцем, Корто. И я не верю, что ты будешь там кого-то любить». Со мной ты сделал нечеловеческое усилие, и оно последнее. Да я не про любовь, я про перья. Все поясничаешь. Пойдем к адвокату хоть завтра. Не хочу называться мадам Селянов. Не как макароник ей рабочую визу сделал. Навряд ли ее так зашкалило с эмоциями, что она отпилит сук, на котором сидит. Сказал, что завтра не получится, а на следующей неделе без проблем.